Глава третья. Лецек. Родовой дом Коргов. Алпаслан. Аджируга Свет ударил в глаза неожиданно и болезненно, и я не сразу смог понять, где нахожусь. Ведь я же только что, только что... Со стоном приподнявшись, тут же откидываюсь назад. Острая боль справа под ребрами пронзила тело словно пламя. Постепенно осмысляя свои ощущения, осознаю, что лежу на твердом ложе, а под моей головой покоится густо набитая пухом подушка. Хм. «Уже неплохо». С трудом сглотнув, а хорошо бы и горло промочить, пытаюсь вспомнить, что со мной произошло и как я сюда попал. Картины распустившегося сада и разбитого в нем водоема с холодной, так приятно стужающей кожу водой, были лишь обрывками сна, как и неясное видение о девушке, с которой я с таким удовольствием общался во сне. У нее был приятный голос, сон журчащий журчащей ручеек, ласково обволакивающий. «Господин, вы проснулись?» Сознание уже скатывается в спасительное забытье, Как голос девушки из сна раздается над самым ухом. Признаться, что я с трудом удержался от рефлекторного прыжка. В моем состоянии он, в общем-то, не слишком уместен. После чего повернул голову на голос. Хорошенькая. Первая мысль, что пришла в голову. Хорошенькая. Чуть выше среднего роста, с золотистыми волосами цвета спелой пшеницы, голубыми глазищами, задорно приподнятым маленьким носиком и небольшим ртом, с красиво очерченными пухлыми губами. Хорошенькая. Где я? Собственный голос звучит как-то трескучно, надломлено, так что, имея немало вопросов, в том числе и личных, я задаю лишь один, в буквальном смысле стесняясь своей речи. «И это я стесняюсь. Сотник сердингичи?» Девушка, скромно потопив глазки, приветливо ответила. «Вы в Лецике, господин. Барон, дом королев, княжеской семьи. Мой отец...» «Простите?» Вопросительный взгляд собеседницы навевает дурные предчувствия. «Мой отец, барон Владу шруга, что с ним? Он жив?» Брови девушки поползли вверх в искреннем удивлении. «Так вы еще один сын барона Руга? Простите, я всегда думал, что у него лишь один. С бароном все хорошо, но его нет в Лецике. Я слышал, что его всадники ведут бой с заурцами. Ухаживать за вами просил господин Аджей. Ваш брат?» Вопрос девушка задала в полголоса, очень мило зардевшись. «С чего вдруг?» «Брат? Да, Аджей мой брат». Собеседница серьезно кивнула. «Вы очень похожи. Господин не сочтет задерживаться, если я спрошу его имя?» Лёгкое кокетство в голосе моей прелестной сиделки невольно заставило меня улыбнуться. «Меня зовут так же, как брата, Аджейм», — и вновь лёгкое удивление на лице девушки. «Традиции лехов мне непривычно. Назвать сыновей одинаковыми именами?» Мысленно успехнувшись, я позволил себе её перебить. «Я назвал своё имя, а вы так и не представились. Вам удивительно обычаи лехов, однако похоже, что и мне в диковинку будет традиция рогорцев не представляться». Собеседница залилась краской и ответил едва слышно. «Ринара, господин». «Брось называть меня господином. Можно просто отжеем». Ответом мне послужил лишь смущенный кивок. Я же, непривычно быстро уставший от непродолжительного разговора, с легким стоном откинулся на подушку. Через мгновение моего лба коснулись приятно прохладные пальцы девушки. Прикосновение было очень ласковым, словно она погладила меня. С удовольствием отмечаю, что кожа моей сиделки мягко-бархатистая. Проверив, нет ли жара, Ринара приложил к моим губам кубок с напитком, чем-то напоминающий наш шербет. «Что это?» «Фруктовый взвар, господин, «Аджей. Очень хорошо утоляет жажду». Сделав пару больших глотков, я отстранил кубок, отметив про себя, что девушка не только назвала меня по имени, но и сделала это с каким-то внутренним вызовом, обращенным к самой себе. Мягко улыбнувшись Ринаре, я поблагодарил ее за заботу, после чего смежил веки в надежде, что вновь увижу во сне все тот же цветущий сад и что Ринар в нем тоже будет». Аджей Корк, великий князь Рагоры. Ну что, разведка, заурцы выступили? Наши разъезды перехватывают КНЖ и Дели, их слишком много. Достоверной информации о движении врага нет, но на тракте его основные силы пока не появились, по крайней мере на три дневных переходах. А что языки? Языки сообщают, что командующий заурцев, сираскирнури Паша, оставил у дороги лишь трехтысячный пехотный заслон, придав им для разведки 2000 всадников. Основные же силы он повел в обход по границе брошенных земель, Хотят вторгнуться в Рагору восточнее, обойти нас. Что же, Эдрик, понимающий, кивнул. Решили не тратить на нас силы. На их месте я бы сразу двинулся в обход Лецака к львиным вратам. Достаточно направить крепости кавалерийский корпус, чтобы отрезать нас от республики. Я удивленно посмотрел на Эдрика. Что же нам делать в этом случае? Как что? Нам нужно как можно быстрее выходить к львиным вратам. Попробуем их обогнать. Но как же наши позиции южнее города? Мы ведь по-прежнему надёжно заперли дорогу, без потерь враг не пройдёт. А люди? Мы не успеем собрать семьи мастеров, а... Аджей! Герцог смотрит на меня, словно на неразумного ребёнка. Ты же сам сказал, заурцы решили нас обойти. Что им наша засада у Вагенбурга? Они сюда просто не пойдут. И да, Лецк придётся сдать, хочет ты того или нет. Город обречён. Времени собирать семьи беженцев у нас также нет. Более того, без нас им будет безопасней, у заурцев одной лишь конница, осталось едва ли не втрое больше, чем у нас сейчас всех воинов. На марше они наверняка постараются нас перехватить, атаки будут тяжелыми. Всех, кто будет замедлять наше движение, придется бросить. Этот шаг будет единственно верным в сложившейся ситуации. Потому выступать нужно уже сейчас, крайний срок, завтра утром. Ведь мы хотели задержать их сколько сможем и замотать в оборонительных боях. И мы превосходно справились с задачей. Противник понес значительные потери, даже больше, чем я был готов предположить. То, что заурцы не сунулись к лецику, говорит в нашу пользу. Они всерьез нас опасаются. И времени мы выиграли столько, сколько смогли. Чего стоит их фланговый маневр с крюком в пару сотен верст. Однако теперь любое промедление грозит нам скорой гибелью. Ну что ж, пусть так. Надеюсь, король уже получил ваше сообщение и собирает хоругви? Варшана. Столица Республики, Серхия Алиман, лейтенант Мушкетеров королевы Софии де Монтар. Очередная дневная смена завершается буквально через полчаса. После меня ждет холостяцкая комната в гостинице, холодное вино с курицей и сыром. и, и какая-нибудь доступная красоточка на пару часов. Сегодня я совершенно точно хочу разделить ложе с женщиной. Надоело жить мечтами о недостижимой возлюбленной. Уже ощущая во рту солоноватый, терпкий вкус выдержанного сыра, и приятную сладость легкого вина, я преодолел треть привычного маршрута к очередному посту. Вдруг сзади по коридору раздались торопливые энергичные шаги, практически бег, и, развернувшись, я оказался лицом к лицу с королевой. Однако, волосы Софии взлохмачены, в глазах лихорадочный блеск, грудь высоко вздымается в узком корсете в такт взволнованного прерывистого дыхания. «Серхио, началось!» Рефлекторно схватившись за рукоять шпаги, я внутренне похолодел от нехороших предчувствий. «Что началось, моя госпожа?» Глаза Софии яростно сверкнули. «Ракош! Серхио! Ракош!» «Якуб арестовал магнатов, а верные им полковники же подняли Харугви!» «У нас слишком мало времени, нужно быстрее привезти сюда рогорцев!» «Бери княгиню и скачите в северные казармы!» Всего две секунды я лихорадочно обдумываю слова Софии. «Приказ! Нам нужен подписанный королем приказ!» «И оружие! В казармах подготовлен арсенал?» «Нет!» Лицо королевы исказилось в крайней степени негодования. Якуб оказался слишком глуп, чтобы поставить под собственное знамя дермовое войско. Так что вот тебе мое письмо с личной подписью и деньги. Здесь 10 тысяч золотых крон. Увеситый кошель перекочевал в мои руки. Небольшой арсенал есть прямо во дворце. Также вы можете забрать оружие охраны казарм. Но торопитесь, Серхио, важна каждая минута. Кивнув, я со всех ног бросился к посту. Кажется, мне придется снять всю смену. Великая княгиня к моей вящей радости находится в саду. И одна, в момент, когда я ворвался во внутренний дворик, перенятый от старых дворцов халифата, она с книгой в руках вновь сидит у фонтана. «Госпожа Лейра?» Мой взволнованный голос выдает охватившее меня возбуждение, и книги не замечает это. Однако отвечает спокойно, едва ли не с насмешкой. «В чем дело Серхио? В дворце пожар?» Игнорируя легкое ехисту в голосе женщины, я четко докладываю. «Магнаты подняли ракош. Мятежные хоругви с минуты на минуту блокируют дворец. Если мы не успеем в северные казармы...» Мне нужна проворная кобыла, шаровары. Степнячка не опозорит себя ездой по-дамски. И оружие. Сабля, колчан со стрелами, композитный лук в садаке. Надеюсь, вы найдёте всё очень быстро. Это в интересах вашей госпожи. Да, и лёгкий кинжал, пожалуйста. Рауль, распорядись. У тебя 10 минут. Город встретил нас небывалой для столицы тишиной. Ни тебе привычных зевак на улицах, ни сшибающих с ног ароматов печёного мяса, ни лёгкой и беспечной музыки. Лишь свист бьющего в лицо ветра да конский хрип — Вот и все сопровождающие нас звуки. Мы очень спешим. Лишь изредка до нашего слуха доносятся отдельные крики отголоски коротких схваток. Яростная брань, лязг железа, редкие выстрелы. Нет, это не мятежные хоругви столкнулись со сторонниками короля. Это всякая шваль отброса городского дна, промышляющие ночным разбоем, вылезли на поверхность, почуяв сладкий запах смуты. О, у подобных персонажей настоящий нюх на беспорядке и связанный с ними период бесконтрольности – Уверен, многие из них успеют поживиться добром беззащитных мещан, прежде чем стража вновь приступит к защите граждан. Два подобных супчика неудачно для себя преградили нам дорогу и были вмиг стоптаны разгоряченной скачкой конями. Ничего, окровавленные клинки в их руках развили любые сомнения, а значит и нечего жалеть. Но вот и ворота северных казарм закрыты наглухо. Я не бывал здесь ранее, но уверен, что в более спокойное время вокруг было как-то поживее. Впрочем, нисколько не смущенный, я покидаю седло и со всей дури барабаню по калитке в воротах. «Откройте! Именем короля откройте!» Барабанить приходится не менее пяти минут. Потерявший терпение Раули вовсе разрядил самопал в воздух, за что получил от меня крепкий нагоняй. Впрочем, подчиненную я костерил, не прекращая ломиться в ворота. Ну вот во дворе послышались тяжелые шаркающие шаги, а потом мы услышали сильный очень раздраженный мужской голос. «Кого там принесло?» — Именем короля, еще минуты вы сами попадете под стражу. — Да? Ну так заходите, Коля, именем короля. Игнорируя мстительно зловещие нотки, открывшего мне дверь крупного мужика лет 50, с совершенно седой бородой и багровым лицом любителя крепко выпить, я вваливаюсь в проем, чтобы тут же кубарем полететь вперед, попавшись на детскую подножку. — Да как вы? Закончить угрозу, равно как и оголить клинок, мне не дает острые шпаги, впершиеся под кадык. Еще два клинка болезненно впились в бок и в спину. Ринувшегося за мной Рауля приголубили эфесом шпаги по затылку. Оставшиеся гвардейцы попытались было оголить самопалы, как сразу два десятка огнестрелов, высунутые наружу через незаметные до того бойницы, уставились на моих соратников. Да, под давлением таких аргументов вряд ли возможно оказать сопротивление. Медленно встаю с колен, по-прежнему ощущая кожей жало клинков. Еще медленнее, дабы не спровоцировать неулыбчивых тюремщиков, достаю из-под камзола письмо с печатью королевы. И осторожно потряхиваю им в воздухе. Довольно скалящийся бородач лишь презрительно бросил. Что это? Жестом показываю на горло, недовольный кивок у меня тюремщика, и клинок чуть отступил, позволил мне более или менее свободно говорить. Сударь, я вижу, вы человек серьезный, готов поднять руку даже на королевских гвардейцев. Но это еще не измена, и не будет считаться ею, если мы придем к взаимопониманию. Я тотчас забуду сей досадный инцидент. За своих людей я ручаюсь честью. Сейчас в моих руках королевское предписание и засунь взад себе эту бумажонку и хорошенько ею там всё протри. Ибо цена этой подделки столь мизерна, что ей может подтереться лишь столь жалкий самозванец-изменник. У меня есть приказ Сейма арестовать любого, кто попытается проникнуть на территорию тюрьмы, и его никто не отменял. И не вправе отменить. Даже король, будь он неладен. Изменник здесь не я, у меня королев. Вновь упершийся в горло шпага, на этот раз уже явственно царапнула кожу, проникая острием в плоть. Еще одно незначительное нажатие, я гарантированно замолчу. На веки вечные. «Эй, паны!» — пронзил повисшую тишину звонкий голос княгини. «Десять тысяч золотых крон на круг прямо сейчас, если вы дадите командира изменника, тянущего всех вас на плаху, и сдадите оружие!» «Что?» — бородач побагровил от ярости еще сильнее, хотя мне показалось, что подобное просто невозможно. «Заткните рот этой шлюхи. И по тысяче золотых каждому из первых десяти воинов, кто первым выполнит королевский приказ. Он подлинный, а сопровождающие меня люди действительно гвардейцы из конвоя королевы. Ну же, паны, что вы выберете? Скорую плаху или звонкое золото вкупе с личной признательностью королевы? Убейте её. Охрана казарма, попросту тюремщики, не спешат реагировать на гневный крик своего старшего и выполнять его команду. Его люди бездействуют завороженной озвученной суммой. А может быть и красотой Лейры, раскрасневшейся от скачки, с разметавшимися по плечам густыми волосами, она столь грациозно держится в седле, что не оторвешь глаз. На мгновение я испытал прилив жгучей мужской ревности. «Ах ты, тварь, умри!» Бородач выхватил самопал. Взревев, сбивая чуть отставший от горла стриё шпаги, рывком оказываюсь рядом со вскинувшим оружием лехом. Среагировав на звук, он начинает поворачиваться в мою сторону, не успев выстрелить и тут же валится наземь с насквозь пробитым узким кинжалом шеей. В следующий миг кошель с золотом, вырванный из-под пояса, летит на брусчатку. Тесемки не выдерживают удара, и сотни ярко сверкающих на солнце монет рассыпаются под ногами стражи. «Тысяча крон первому, кто выполнит королевский приказ!» Крик Леры вкупе с золотым дождем наконец-то перевесил чашу весов. Набранные в охрану казарм бойцы явно не из благородных смельчаков, до конца верных присяге и командиру а потому большинство бросается подбирать монеты. Мне же достаточно благодарны улыбки княгини. впрочем, еще неизвестно, кто кого сейчас спас. «Жак, Лео, на ворота! Никого не впускать! Если появится крупный отряд, бегом за мной! Остальные быстрее выпускайте пленников из казарм!» Сотни тюремщиков не оказало ровным счетом никакого сопротивления. Лишившись командира и поведением стражи у ворот, они молча выслушали громко зачитанный мной королевский приказ. Ну и что, что подписан королевой? Разве он становится от этого менее королевским? После чего разошлись окрыленные обещаниями достойной награды. Рогорцы же, нежданно-негаданно обретшие свободы, не очень-то уверенно выходят на узкий плац, зажатый между казармами. Многие щурятся на лучи уже не столь и яркого заходящего солнца. Меня неприятно удивило количество раненых и внешний вид бывших заключенных. Одежда на них давно уже обносилась и стерлась. И даже самые здоровые из них имеют болезненный вид. Людей явно недокармливали, причем продолжительный период. Внутренне холодея, я вдруг осознал, что если во дворце есть небольшой арсенал, то запасов еды на такую прорву народа точно никто не делал. «Госпожа», — негромко позвал я Леру, несколько растерявшуюся перед лицом многочисленного воинства, большинство бойцов которого никогда ее не видели. А ведь какая-то их часть и вовсе не знает, кто она такая. «Да, Серхио», — княгиня повернула ко мне свое бледное лицо, Ее глаза несколько расширились от волнения, а голос чуть дрожит. Хм, я не ошибся в своей оценке, хотя даже несколько странно, учитывая, какую выдержку Лейра продемонстрировала перед лицом тюремщиков. Позвольте, я обращусь к воинам и представлю вас. Женщина колебалась, и потому я продолжил. План действий придется менять. Сейчас нужно вести людей к арсеналу и брать его штурмом, если потребуется. А после занимать ключевые позиции по городу, продовольственные склады, здания городского магистрата, дворец Сейма, пороховые оружейные мастерские. Для защиты дворца на первое время хватит трех сотен стрельцов, вот их с собой возьмите, но в первую очередь арсенал. Хорошо, Серхио, пусть будет так. И вновь легкая благодарная улыбка тронула губы женщины, заставив мое сердце усиленно забиться. Под влиянием момента я направил жеребца в гущу воинов, уже несколько пришедших в себя и с угрюмым ожиданием смотрящих в нашу сторону. Воины Рогоры, Доблестные и честные мужи, по воле воинской судьбы попавшие в плен! Ваш лидер, великий князь Торок, уже давно принял королевскую присягу. И с того момента вы не являетесь пленными, а значит, должны быть освобождены. Но устройство республики таково, что королевский приказ должен быть подкреплен волей сейма, а влиятельные шляхтичи, магнаты, были против вашего своевременного освобождения. И теперь мы знаем почему. Они готовили восстание, ракош, и сегодня подняли его. Шляхта ставит в вину королю условия мирного договора с Рагорой. Его величество пошел на них, дабы замерить вашу родину и остановить поток крови, пролитой с обеих сторон. Но они хотят еще крови. Вашей крови, войны, Крови княгини Леры и наследника престола Александра, сына великого князя Торога. Сама королева направила нас сюда, дабы успеть освободить вас прежде, чем бунтари перебили бы вас безоружных. И мы успели. Теперь же я прошу вас взять в руки оружие и встать на защиту собственных жизней, жизни княгини и княжичей и, наконец, законной королевской власти республики, так что скажете, воины! Готовы ли вы сражаться за правое дело? Мой голос пронзает тягостную, давящую тишину, однако никакого отклика у рогорцев моя речь не нашла. Несколько огорошенный, я позволил коню сделать несколько шагов назад от плотной стены явно недружелюбно настроенных воинов, и в этот миг вперед подалась княгиня. Защитники волчьих врат! Защитники волчьих врат! Если здесь войны, кто причем с плечу с моим мужем защищал крепость? Е есть! «Да, госпожа, мы здесь», — раздаются в разных концах площади разобщённые крики воинов. «Вы свидетели, крепость пала только тогда, когда оборонять её же не было никакой возможности. Когда шанса продержаться ещё чуть-чуть просто не осталось, нас завалил бы в казематах следующий обстрел, ведь так?» «Верно. Всё правда, госпожа». Раскрасневшаяся, всё более распаляющаяся лейра продолжила. «И ведь вы признаёте меня законную супругу Торога, мать его наследника?» Признаем, «Конечно». «Мы помним тебя, госпожа!» «Так слушайте же меня и будьте свидетелем перед лицом прочих воинов! Этот человек не врет вам!» Княгиня указала рукой в мою сторону. «У нас осталось совсем мало времени. Ваши тюремщики были куплены бунтовщиками и ждали, когда мятежные хорогви войдут в казарм и перебьют вас всех!» «Твари! Бастарды! Клетвопреступники!» «Все верно, воины!» Княгиня чуть переждала, пока гневные крики освобожденных прервутся, и продолжила. Король Якуб без числа нарушал свои слова и клятвы. Он вел себя низко и недостойно не только монарха, но даже просто мужчины. Однако сейчас у нас нет выбора. Если мы сумеем с боем вырваться из города, то Сеем выберет нового короля, и тут пошлет свет за нами лучших воинов, вплоть до крыла Тагусар. На открытой местности нас разобьют, а вечно обороняться в Вегенбурге мы не сможем. Но сейчас большинство шляхты и горожан бездействуют, ожидая, когда незаконный мятеж приведет к власти нового короля». А пока есть старые, опасность для нас представляют лишь бунтовщики, вряд ли превосходящие нас числом. Так разобьём их. А после, когда мы спасём Якуба и его власть в республике, кто помешает нам потребовать лучших условий вплоть до полной независимости Рагоры? И как король сумеет отказать, если его жизнь будут беречь наши мечи? да Однако то, что происходит на моих глазах, вряд ли можно назвать иначе, как ещё одним заговором мятежников. Впрочем, сейчас явно не до жиру. Господин лейтенант, господин лейтенант, в мою сторону галопом скачет Леонард. Сюда следует Харуг лехов Пару мгновений я лихорадочно размышлял, пока самые горячие из освобожденных не закричали нечто вроде «убьем их всех». Но я все же принял решение быстрее. «Госпожа, с северной стороны должна быть калитка. Берите с собой всех, с кем защищали волчьи врата. Берите еще воинов, не менее трех сотен, и спешите во дворец. Рауль, пойдешь с княгиней». Лера, чье волнение выдают вновь расширившиеся глаза, поспешно кивнула. По-прежнему массирующий затылок Рауль также поспешно склонил голову в утвердительном жесте. «Воины. Враг уже у ворот. Мне нужны добровольцы, не менее полусотни. Мы задержим Лехов в тюрьме и отступим. Оставшихся я прошу выбрать трех командиров. Один пойдет с княгиней, взяв с собой три сотни воинов. Еще двое пусть делят людей пополам. Одному отряду следует двигаться к городскому арсеналу, второму к оружейным мастерским». Берите их и вооружайтесь, вас поведут мои люди. И помните, вы действуете от лица короля, значит требуйте подчинения его именем, а уже после стремитесь в драку. Не грабьте горожан, не трогайте женщин, не нападайте на безоружных. Люди должны понять, что вы дисциплинированное войско, верное монарху, а не разбойный сброд. Только в этом случае мы можем рассчитывать на поддержку Варшаны. Так что будут добровольцы?» Полсотни воинов набралось считанные секунды. Я дал им ровно минуту вооружиться оставленными тюремщиками-огнестрелами, после чего лично повел к воротам. И хотя более всего я хотел бы уйти вместе с княгиней, успех всего предприятия зависит от того, сколько продержится отряд, оставшийся прикрывать ретираду основных сил. А значит, мое место среди них... Откроете ли мы вышибем ворота? Хе, как все знакомо. Что ж, прежде чем драться, стоит поговорить. Глядишь, выиграю еще время. Кто говорит? «Магнус, старый ты кусок дерьма, а ну живо открывай, пока я не вынес сгнившие воротины твоей помойной дыры!» И ничего не, не сгнившие. Жестом указав воинам на стрелковую позицию бойниц, подхожу вплотную к калитке, что подпирает отчаянно бледный жак. Я повторяю свой вопрос. Кто говорит? За воротами, как кажется, раздался удивленный возглас. «Говорит Харун же из Быслов-Кожайский. У меня приказ сейма занять тюрьму. Кто спрашивает?» Спрашивает лейтенант Королевской гвардии Серхио Алиман. И у меня есть приказ Его Величества никого сюда не впускать. На минуту нашей перекличка, что могла бы показаться забавной в иных условиях, прервалась. Лехи что-то оживленно обсуждают. Я уже подумал, что они благоразумно отступят от опасного участка, но Харун же вновь решил попытать счастье в переговорах. «Пан, лейтенант, предъявите ваш приказ». Коротко усмехнувшись, с легкой издевкой в голосе бросаю в ответ. «Учитывая, что это вы ломитесь в тюрьму, пан Сбыслов, прошу вас предъявить ваш заверенный печатью Сейма приказ». Я знаю, что делаю. Если король отважился арестовать основных заводил бунта, то возможность собрать 7 и отдавать приказы от его имени неосуществима сама по себе, если только распоряжение не было подписано заранее. Впрочем, я сильно в этом сомневаюсь. Не глупеть, лейтенант, вы не в том положении, чтобы диктовать мне условия. Это почему же? У меня в Харугве 3,5 сотни отчаянных рубак и два орудия, что разнесут ваши ворота в щепки. А сколько людей у вас? Судя по имени, вы из свиты королевы, значит, с вами едва ли полсотни бойцов, и то вряд ли. Быть может, мы и смогли бы запугать старого Борова Магнуса Писулька и Якуба, но... То, о чём вы говорите, открытый мятеж. А раз так, я вынужден вас арестовать. По сигналу стрельцы Рогорца наконец-то прильнули к бойнице, нацель в огнестрелы на столпившийся у ворот шляхтичей. По моему приказу, Жак распахнул калитку, наставив ствол самопала, наговорившего со мной Харунжеву. Мужчина чуть старше средних лет, с рыжими вислыми усами и явственными залысинами у висков. Я жестом приказал ему подойти ко мне. Панс Быслов, надувшись от гнева, медленно шагнул вперед. Вельможные паны, предложение распространяется не только на Харунжево. Все вместе, только сабельки из ножен вынимаем, аккуратно так на землю, на землю. И самопальчики туда же, ну конечно же, кладем аккуратненько, так да. А шутить не стоит, боюсь, как бы у кого из моих стрельцов рука не дернулась. Все проходит идеально. Офицеров вместе с Харунжем, неосторожно сунувшихся под дуло наших огнестрелов, а в их оправдании можно отметить, что паны не знали о смене власти в тюрьме, я взял в заложники, разом обезглавив хоругв, а заодно получив ценных пленников на обмен. Похоже, у меня действительно получится потянуть время.